Глава 8: Больше, чем просто зарплата. Подлинно творческий ум в любой области есть не что иное, как человеческое существо, рожденное аномально, нечеловечески чувствительным. Перл Бак. Если присмотреться, можно заметить чувствительных людей в любом рабочем коллективе. Может быть, это те, кто прячутся за своим рабочим столом, едва выдавив короткое «привет», или те, кто с трудом сдерживает слезы, пытаясь взять себя в руки в разгар рабочего дня. Если спросить их, почему они расстроены, ответы могут вас удивить. Причиной могло стать общее совещание, которое настолько лишило сил, что теперь невозможно взяться ни за одну из рабочих задач. Или комментарий начальника по поводу беспорядка на рабочем столе, Вроде и шутка, но режет без ножа, ведь беспорядок на рабочем столе отражает внутренний хаос. Из себя могут вывести звуки бесконечных уведомлений вечно звонящий телефон. При этом человек чувствует себя виноватым, потому что другие справляются с таким хаосом гораздо лучше. Раздражать может даже неудобный стул, коллега который барабанит по столу или слишком яркий свет. Чувствительные люди уже знают, что проблемы не исчезнут и дома. Эмоции, которые они испытали на работе, тянутся за ними как тени, остаются в закоулках сознания, как мысли, которые надо переработать, чтобы отпустить их. Все это лишь усугубляется, если у чувствительного человека нет времени на перерыв в течение дня, чтобы обдумать происходящее. Неважно, работает ли он в офисе, в школе или сфере обслуживания. Несмотря на сильнейший стресс, который чувствительные люди испытывают на работе, есть и обратная сторона. Среди таких людей могут быть учителя, способные найти общий язык с учеником, на котором другие давно уже поставили крест. Или специалисты, которые тратят больше времени, чтобы впечатлить клиента, сделать скучный урок привлекательным или тщательно проанализировать статистические данные. Люди, которые просто знают что-то не так и замечают крошечные трещинки, прежде чем они разрастутся в огромные дыры в виде проблем. Они спасают время и деньги компаний, а в медицинской сфере даже жизни пациентов. Одновременно с этим они мастерски предугадывают потребности у людей вокруг, потребности, о которых руководство зачастую даже не догадывается. Например, они сразу замечают, что их коллега близок к выгоранию или что клиент недоволен. Коллеги тянутся к таким людям, потому что чувствуют, с ними они могут поговорить о своих неприятностях, страхах и переживаниях, не встретив осуждения. В роли менеджеров или лидеров чувствительные люди способны привнести в рабочую атмосферу гармонию и создать комфортные условия для всех. В роли изобретателей, инвесторов или предпринимателей они быстро улавливают тренды и перспективные ниши на рынке. Другими словами, чувствительный работник может стать лучшим членом команды. И вместо того, чтобы относиться к таким сотрудникам с недоверием, руководству следует холить или леять их. Этот портрет чувствительного сотрудника выглядит несколько противоречиво, потому что такие люди действительно часто сталкиваются с противоречиями на работе. Блестяще выполняя свою работу, они страдают от высокого уровня стресса и эмоционального выгорания. Результаты одного из исследований показали, что, несмотря на уровень стресса, чувствительные люди оказались лучшими исполнителями. Это исследование провела Пхавиани Шеревостава аспирантка кафедры организационной психологии, изучавшая чувствительных людей в рабочей обстановке. В исследовании принимали участие сотрудники крупной IT-компании в Мумбае, Индия. Проанализировав отчеты менеджеров и рядовых сотрудников, Пхавиани обнаружила, что работников, которые по результатам тестов оказались чувствительными людьми, менеджеры оценили как более продуктивных, чем их менее чувствительных коллег. Однако эти работники жаловались на высокий уровень стресса а показатели их общего состояния были низкими. Эти результаты выглядят логично, если принять во внимание бустерный эффект чувствительности. По данным исследования, многие талантливые и чувствительные IT-специалисты уволились, скорее всего, из-за уровня стресса, но могли бы остаться, если бы условия их работы были пересмотрены. Как мы уже убедились, окружающая среда для чувствительных взрослых, как и для чувствительных детей, играет огромную роль. В зависимости от условий труда чувствительные работники могут либо достигать высочайших показателей, либо выгореть из-за стресса. Своими словами, каковы ваши сильные стороны и стрессогенные факторы на работе? Некоторые студенты говорили мне, что сдали сессию только благодаря мне, что ценят мою эмпатию и понимание. Они не получают этого от других преподавателей. Минус в том, что я слишком сильно волнуюсь за них и переживаю, когда кто-нибудь рассказывает мне о своих проблемах или неприятностях. Шелби, профессор. Я проработала в продажах 20 лет и многого добилась. Но почти все эти годы я провела в состоянии стресса и выгорания. Моя сильная сторона — умение выстраивать отношения с людьми. Я быстро нахожу подход к каждому, потому что понимаю чувства клиента. Еще я очень ответственная, поэтому никогда не срываю сроки. Однако постоянное общение с людьми очень выматывает. Телефонные звонки, письма, посещения клиентов — слишком много всего происходит. Эмма — специалист по подбору персонала и продажам. Думаю, у меня получается создавать безопасное пространство, которое помогает клиентам открываться и рассказывать о своих проблемах. Благодаря этому мы быстрее добираемся до корней их проблем и понимаем, как исправить все в долгосрочной перспективе. Еще чувствительность помогает мне находить индивидуальный подход к каждому. Наибольшую сложность в работе представляет для меня напряженный график в клинике, потому что клиенты приходят один за другим, и у меня даже нет времени отдохнуть. Я заметила, что если я работаю в быстром ритме без перерывов, то начинаю впитывать все эмоции как губка и устаю физически и морально. Дафни, клинический тренер. Пожалуй, моя самая сильная сторона — способность глубоко анализировать и обрабатывать информацию. Также я внимательна к деталям. Что касается слабости, я легко перегружаюсь, особенно когда у меня много дедлайнов, или когда я не могу отстраниться от внешних раздражителей в офисе. Работать в тишине дома мне гораздо комфортнее. В таких условиях мне очень сложно сосредоточиться на работе. Трейси, специалист по коммерческому страхованию. Комфортная физическая среда для чувствительных работников. Как создать благоприятные условия для чувствительных сотрудников, чтобы они чувствовали себя комфортно? Как не потерять специалистов с огромным потенциалом? В этом вопросе руководству компании нужно обратить внимание на два фактора физическую и эмоциональную среду. Как мы уже знаем, чувствительные люди наиболее эффективно работают в спокойной обстановке. В особенности это касается рабочего места. Важно, чтобы количество раздражителей не влияло на их комфорт и не мешало эффективной работе. Фоновый шум, активность коллег, яркий свет и неудобные стулья — все эти вещи чувствительные люди не могут игнорировать. То, что для других кажется мелочью, например, резкие духи коллеги, мешает чувствительным людям сосредоточиться. Следует помнить, они не пытаются нарочно добавить сложности руководству, когда просят что-либо изменить, просто их мозг устроен несколько иначе, чем у других. Создать комфортные условия непросто, особенно с учетом того, что обычное рабочее место не рассчитано на чувствительного человека. Однако есть способы сделать пространство более комфортным. Некоторые базовые вещи помогают снизить уровень стресса любому работнику, а чувствительному тем более. Конечно, во многом все зависит от сферы деятельности и должности. Например, работая дома, можно столкнуться с не меньшим количеством отвлекающих факторов, чем в каком-либо шумном месте, например, в офисе или колл-центре. Если вы чувствительный работник, вам поможет следующее. Уменьшите или устраните визуальный беспорядок в рабочем пространстве или в доме, если вы работаете удаленно. Закройте дверь кабинета, если она есть, чтобы приглушить внешний шум. Приобретите хорошие наушники с шумоподавлением. Используйте очиститель воздуха для борьбы с духотой и аллергенами. Если это разрешено, обустройте свое рабочее место так, чтобы оно было красивым, вдохновляющим и или успокаивающим. Регулярно делайте перерывы, чтобы потянуться, выпить воды, перекусить или пройтись. Если вы работаете дома, у вас гораздо больше свободы в вопросе создания комфортной рабочей обстановки. Можно включить белый шум или успокаивающую музыку, или даже сделать звукоизоляцию в кабинете, чтобы посторонний шум не отвлекал от работы. Также можно договориться с домашними о тихом часе, времени, когда никто не шумит, не отвлекает друг друга и так далее. Чувствительным людям необходимы коллеги или руководители, которые понимают их физические потребности. Если вы руководитель компании или отдела, и у вас в подчинении есть такой человек, Запомните простое правило. Нужно позволять ему распоряжаться своим рабочим временем и пространством настолько, насколько это возможно. Может быть, ему удобно работать в тихом уголке, приходить пораньше или, наоборот, задерживаться, потому что в это время в офисе меньше людей или несколько дней в неделю работать дома. Важна и политика открытой коммуникации. Чувствительные люди чаще беспокоятся о чувствах других, умалчивая при этом о своих потребностях, потому что не хотят мешать кому-либо или быть обузой. И если им сложно просить изменить что-либо на рабочем месте, они чувствуют себя как в ловушке. Поэтому важно регулярно интересоваться потребностями сотрудников и не осуждать их просьбы, даже если они покажутся странными. Это поможет чувствительным людям честно говорить о причинах стресса и о том, что мешает им работать более эффективно. Комфортная эмоциональная среда для чувствительных работников. Люди и взаимодействие с ними — главная сложность, с которой чувствительные люди сталкиваются на работе. В отличие от физических раздражителей, которые относительно легко устранить, заглушить эмоции или проигнорировать поведение людей вокруг себя невозможно. Если на работе царит токсичная атмосфера, чужие эмоции вытягивают все силы. Маневрировать между разными личностями, уровнями энергии и потребностями не просто для любого человека, а для чувствительного тем более. Это может даже серьезно повлиять на его ментальное здоровье. Именно эмоциональная среда влияет на состояние чувствительных людей. От нее зависит, будут ли они чувствовать удовлетворение даже после насыщенного дня или регулярно получать нервные срывы, потому что им сложно поддерживать необходимый уровень энергии и одновременно выполнять свои задачи. Шумное рабочее место, постоянное напряжение, дедлайны и огромное давление быстро приводят к выгоранию чувствительного сотрудника. Если вы чувствительный человек, то гораздо легче впитываете эмоции окружающих. На работе в течение всего рабочего дня вы постоянно находитесь среди людей. Эти люди часто нервничают, переживают из-за сроков и испытывают целый спектр эмоций, как позитивных, так и негативных. Когда вы впитываете все эти эмоции, вам становится сложно сосредоточиться на работе. Если эмоции к тому же тянутся за вами домой, ментальная и психологическая нагрузка может осложнить отношения в вашей семье и ухудшить качество жизни в целом. Поскольку чувствительные люди чаще всего очень добросовестны и всегда хотят понравиться всем вокруг, постоянный диссонанс между собственными потребностями и желаниями коллег может совершенно обессилить их. Так что чувствительным сотрудникам требуется не только комфортная физическая среда, но и эмоциональная. Для этого чувствительному человеку необходимо четко обозначать свои границы и отстаивать их. Несмотря на то, что никому, а в особенности чувствительному, не хочется быть таким человеком, прямая коммуникация — лучший способ сообщить другим о своих потребностях. Для этого можно использовать следующие фразы. Мне нужно время, чтобы обдумать твой вопрос. Мы обсудим это позже. Я сейчас перегружен, и мне сложно сосредоточиться на этом. Мне бы не помешал перерыв. Я бы с радостью помог, но в эти выходные я не смогу взять дополнительную смену. Этот проект звучит очень интересно, но я не смогу выделить на него достаточно времени. Я понимаю, что это важный проект, но параллельно я работаю еще и над «А», «Б» и «В». Какой из этих проектов может подождать? Сомневаюсь, что вы сделали это намеренно, но мне было некомфортно от ваших слов, действий. Помните, вы также важны, как ваши менее чувствительные коллеги. Чувствительных людей не нужно исправлять. Фактически, по словам карьерного консультанта Линды Бинс, если вы сами считаете, что с вами не все в порядке, то и окружающие будут воспринимать вас соответственно. Вместо этого лучше вспомнить, как много дает вам чувствительность. «Если вы посмотрите на себя иначе, — говорит Бинс, — вы ощутите уверенность в себе, начнете лучше понимать, чего хотите, смело просить об этом и четко обозначать границы. Другие будут лучше реагировать на ваши просьбы, что только укрепит вашу уверенность в себе. А уверенность, в свою очередь, поможет вам отстаивать условия, необходимые для максимально эффективной работы». Потребность в значимой работе. Наряду с потребностью в комфортной рабочей среде, чувствительным людям важен и сам смысл их работы. Им недостаточно просто получать зарплату. Они хотят знать, что меняют жизнь других людей к лучшему и вносят свой вклад в общее благое дело. Конечно, никто не хочет, чтобы его работа была бесполезной, но для чувствительных людей потребность в смысле и значимости труда настолько велика, что они порой посвящают их поиску всю свою жизнь. Писательница и чувствительный человек Энн Мари Кросвейт объясняет, «Ими часто движет внутренняя тяга к смыслу. Они не могут просто сделать, если это кажется им бессмысленным». Значимое призвание — ключевая часть счастливой жизни для чувствительного человека. На вопрос, что такое значимая работа, разные люди ответят по-разному. Но в общих чертах работа является значимой, когда вы ясно видите связь между тем, что делаете, и своей высшей целью. Высшей целью может быть спасение жизни, борьба с климатическими изменениями или просто желание сделать день другого человека более приятным. Ощущение цели дает удовлетворение и, кроме того, весьма ценно, поскольку влияет на личное благополучие человека, и на итоговые показатели компании-учреждения. Согласно исследованию международной консалтинговой компании МакКинси, работники с сильным ощущением цели более здоровы и устойчивы к стрессу. Неудивительно, что при этом они еще и более удовлетворены своей работой. Удовлетворение от работы ведет к повышению продуктивности, Так, по одному из подсчетов, значимая работа приносит дополнительные 9708 долларов прибыли с одного работника в год. За довольными сотрудниками дольше сохраняются места, благодаря чему компания ежегодно экономит на соответствующих расходах около 6,5 миллионов долларов на каждые 10 тысяч работников. Так что здесь есть чему поучиться у чувствительных людей, которые интуитивно понимают цену значимой работы. Однако, несмотря на все преимущества значимой работы, многие чувствительные люди признаются, что они считают свою работу ценной или важной. Далее мы поговорим о том, как сделать профессиональную деятельность более значимой. Лучшая работа для чувствительных людей. Читатели Highly Sensitive Refuge часто просят нас назвать лучшую работу для чувствительных людей. И мы составили список, представленный далее. Любая. Работа, которая вам по душе. Вот и все. Не существует волшебного списка профессий или должностей, которые автоматически сделают работу значимой для чувствительного человека. Чувствительные люди могут преуспевать на любой должности и в любой профессии, от генерального директора до строителя. Тем не менее, существуют определенные профессии, которые привлекают чувствительных людей больше остальных. Как правило, эта работа требующая эмпатии, творческого подхода и внимательности к деталям. Многие чувствительные люди преуспевают в профессиях, связанных с заботой о других. Психотерапевты, учителя, врачи, медсестры, священники, няни, сиделки, массажисты или тренеры. Алиша — чувствительный человек. Она работает рекреационным терапевтом в психиатрическом отделении госпиталя. Чувствительность помогает ей лучше реагировать на эмоциональные запросы пациентов. «Часто я захожу в комнату с намерением заняться определенной практикой, но в последний момент уловив настроение группы «меняю планы», — рассказывает она. Однако такой род деятельности подходит далеко не всем чувствительным людям, потому что высокий уровень стресса и вторичные эмоции, как правило, являются ее неотъемлемой частью. Алиша даже признается, что всерьез опасается профессионального выгорания. «Очень сложно быть сверхвнимательным к другим людям. К концу рабочего дня я просто отключаюсь. Я одна воспитываю двоих подростков, и, к сожалению, по вечерам они видят далеко не лучшую версию меня». Чувствительным людям хорошо подходят творческие профессии, связанные с литературой, музыкой, искусством. Например, актриса Николь Кидман, выигравшая несколько наград «Эми» и «Золотой глобус», Считает, что она высокочувствительна, как и многие другие актеры на самом деле, даже если внешне они огрубели, пытаясь справиться с постоянной критикой их работы и жизни. К числу высокочувствительных знаменитостей можно без сомнений отнести Долли Партон, певицу Лорд Элтона Джона, виолончелиста Йо-Йо Ма, Алани Сморрисет и, конечно, Брюса Спрингстина, а также многих других. Психолог Михай Чиксент-Михайи отмечает, что творческие люди обладают внешне противоречивыми чертами. Будучи чувствительными, они открыты новым идеям и опыту. Такая двойственность характера объясняет их харизматичность и яркость при крайней эмоциональной уязвимости и ранимости. Их открытость и чувствительность нередко доставляют им страдания и боль, и в то же время огромное удовольствие, поясняет Чиксант Михайи. Работа, требующая внимательности к деталям, в том числе к людям, к окружающей среде или числам, тоже хорошо подходит для чувствительных людей. Это работа, например, в сфере планирования мероприятий, бухгалтерского учета, финансов, научно-исследовательской деятельности, архитектуры, ландшафтного дизайна, торговли, юриспруденции или информационных технологий. Одна чувствительная женщина, которая характеризует себя как социального, эмоционального и артистичного человека, рассказала нам, что специально выбрала профессию, абсолютно противоположную названным качествам. Она — финансовый аналитик. Работа с большим количеством чисел успокаивает ее и позволяет отвлечься от эмоциональной составляющей ее личности. Идеальная работа для чувствительного человека может не быть работой в общепринятом смысле. Барри Джеггер. Автор книги «Работа для высокочувствительных людей» рекомендует чувствительным людям работать на себя. Такая работа приносит им гораздо больше удовлетворения, чем традиционная. К работе на себя можно отнести дизайн, фотографию, видеографию, реставрацию мебели, собственный бизнес, консультирование или деятельность в форме фриланса. Занятость такого рода позволяет чувствительным людям контролировать рабочую обстановку и график во избежании перегрузки. Конечно, здесь есть и минусы. Отсутствие регулярной зарплаты и в некоторых случаях необходимость продавать свой товар и коммуницировать с другими людьми, что требует немалых эмоциональных затрат. Так что, как и любая другая работа, работа на себя подойдет не каждому чувствительному человеку. Напоминаем, чувствительные люди могут выбрать любую работу, которая им нравится, включая множество профессий нами неупомянутых. Однако есть определенные вещи, которых нужно избегать при выборе карьерного пути, поскольку они оказывают сильное влияние на нервную систему и могут привести к перегрузке и выгоранию. Более того, они несовместимы со стремлением к значимой работе. Мы советуем избегать любой работы, где есть конфликты или конфронтация, жесткая конкуренция, высокие ставки или экстремальные риски, шум или беспокойная обстановка, Постоянное взаимодействие с людьми при отсутствии возможности делать перерывы, повторяющиеся задачи, не связанные с основной целью, токсичная корпоративная культура или нездоровые отношения с руководством, необходимость жертвовать своими принципами ради заработка. К сожалению, вы можете столкнуться с чем-либо или совсем сразу из этого списка в любой деятельности. Самое главное — избегать работы, где все перечисленное имеет систематический характер, а не случается периодически, в неудачный день или неудачную неделю. Прислушивайтесь к себе. Ваши эмоции и интуиция подскажут, эпизодическая ли это перегрузка или хроническая. Одно дело — чувствовать себя уставшим и эмоционально опустошенным в конце тяжелого рабочего дня, особенно если вы чувствительный человек. И абсолютно другое – страдать от хронической перегрузки. Обращайте внимание и на физические ощущения. Вас часто мучают боли, напряжение в мышцах, расстройство желудка, тяжесть в груди, есть проблемы со сном, вы часто испытываете непонятные боли или ощущаете слабость. Если у этих симптомов нет сопутствующей физиологической причины – болезни или инфекция, возможно, организм таким образом пытается что-то вам сказать. Глубокая работа и низкая продуктивность. По тем или иным причинам мы не всегда находим идеальную работу. Возможно, там, где вы живете, мало вакансий, или у вас недостаточно навыков или квалификации для работы вашей мечты. Возможно, вы ограничены контрактом на определенный срок, или из-за обстоятельств в жизни сейчас не лучшее время для смены работы. Чтобы построить значимую карьеру, нужно время, и иногда на это уходит вся жизнь. Поэтому многие временно устраиваются на любую работу, чтобы обеспечить хотя бы минимальные жизненные потребности. Мы тоже в свое время брались за все. Джен работала уборщицей, а Андре на раздаче в кафе. Неважно, по какой причине вы остаетесь на этой работе, всегда есть способ сделать ее более значимой и менее изнуряющей. Один из способов – расширение пространства, особенно ментального. Ментальное пространство позволяет вам концентрироваться на рабочей задаче, не отвлекаясь и не прерываясь. При таких условиях любой будет работать лучше, но для чувствительного человека это особенно важно, поскольку позволяет тщательно обрабатывать информацию и выполнять задачи максимально эффективно и чувствовать себя спокойно и комфортно. В разных профессиях ментальное пространство выглядит по-разному. Для системного аналитика это тихое место без посторонних людей, где он может сосредоточиться и не отвлекаться на письма или встречи. Для автомеханика — громкая музыка, которая заглушит шум в гараже, мешающий сосредоточиться на ремонте автомобиля. К сожалению, особенно сложно расширить ментальное пространство в условиях современного офиса. По мнению ученого и автора бестселлеров Кэлла Ньюпорта, причина в наших собственных инстинктах. Люди всегда стремятся закончить работу, потому что выполненная задача – один из самых приятных компонентов любой деятельности. Но для многих офисных работников задачи никогда полностью не заканчиваются. Представьте завалы на почте, которые невозможно разгрести, корпоративный канал СЛАГ, где вас отмечают даже ночью, и тот самый ужасный календарь, полный встреч сомнительной важности. Все эти дела приятно вычеркивать и видеть, что они выполнены, но через секунду они появляются снова. В такой ситуации, как говорит Ньюпорт, наш мозг охотника-собирателя бьет тревогу. Охота не окончена, надо собирать урожай. Люди на нас рассчитывают. Вот только охота никогда не закончится. А у части мозга не понять, что вся эта тревога бессмысленна. И сигнал по-прежнему звучит в вашей голове, побуждая переключаться между почтой, слак и документами, тогда как ваше ментальное пространство исчезает даже в личном кабинете с закрытой дверью. Кел Ньюпорт называет эту модель гиперактивным коллективным разумом, и теоретически она должна объединять всех прогрессивных сотрудников. Так вот для чего оказываются все эти письма и встречи. Вместо этого, по словам Ньюпорта, люди получают нечто совсем иное. Это катастрофа, мы выматываемся и не можем ясно мыслить, ощущаем себя жалкими. Для чувствительных людей коллективный разум еще опаснее, и не только из-за перегрузки. Это очень плохо для чувствительных и эмпатичных людей, говорит Ньюпорт, потому что перед вами полно людей, которым нужна помощь, а вы ничего не можете для них сделать. Даже если умом вы понимаете, что письма не требуют срочного ответа, глубоко внутри вас все это задевает, потому что вы знаете, есть те, кому вы нужны. И каждое проигнорированное письмо означает для вас, что вы кого-то подвели, оставили без помощи. Ньюпорт знает, о чем говорит. Он всю карьеру построил на улучшении рабочей среды. Он отказался от множества мелких поверхностных, но перегружающих задач в пользу глубокой и осмысленной работы, к чему призывает и других. Например, вместо формы обратной связи на его сайте есть список опций, которые перенаправляют запросы к другим компетентным коллегам и автоматические рассылки, чтобы он мог не отвлекаться от действительно важной работы. Ньюпорт выделил нам время, потому что и сам, как он признался, является чувствительным человеком, и это во многом помогло ему достичь успеха как писателю. Ньюпорт полагает, что гиперактивный коллективный разум не обязателен для эффективной работы, даже для высокотехнологичной экономики, не говоря уже об обычной офисной работе. На самом деле, поскольку такой подход снижает продуктивность, он одинаково вреден как для работодателя, так и для ментального здоровья сотрудников. По мнению Ньюпорта, большинство компаний не рассчитывают, что сотрудники будут тратить много времени на мелкие задачи типа проверки почты или бесконечных совещаний, но люди автоматически погружаются в эти задачи из-за нечетких целей и нехватки указаний. В качестве альтернативы Ньюпорт предлагает низкую продуктивность, искусство делать меньше, но лучше. Тогда как коллективный разум уничтожает ментальное пространство, низкая продуктивность его культивирует. Это идеальная модель для чувствительных людей, потому что она основана на тщательном планировании, взвешенном принятии решений и высоких стандартах, а это именно то, в чем чувствительные люди лучшие. В частности, такая модель подходит для того, что Ньюпорт называет «глубокой работой» — полная концентрация на выполняемые задачи в течение определенного времени без отвлекающих факторов. Например, разбор почты — это поверхностная работа, которая ведет обратно к гиперактивному коллективному разуму. А вот когда человек отключается от всего на час и занимается, например, только презентацией, это уже глубокая работа. Как чувствительным людям сделать свою работу глубокой? Кел Ньюпорт предполагает, что люди более независимы в отношении стиля работы, чем обычно думают. Для того, чтобы применять низкую продуктивность, вам не нужно разрешение начальника. Ньюпорт рекомендует начать с изменений, которые ни на кого не повлияют напрямую. Например, можно выделить в течение дня час для глубокой работы, когда вы не будете проверять почту и отвечать на звонки, или проверять почту только дважды в день. Более того, Ньюпорт советует не посвящать в эти изменения коллег. Они вряд ли что-то заметят, а вы избежите ошибочных представлений о возможных неудобствах для кого-либо. Далее, если вы обращаетесь с просьбой об изменениях к руководству, Ньюпорт предлагает обозначить это как компромиссное решение, которое требует непосредственного участия руководителя. Вот примерный вариант изложения просьбы. Я бы хотел обсудить с вами процентное соотношение поверхностной и глубокой работы. Глубокая работа — это завершение моей части проекта или выполнение рабочего плана. Поверхностная — это когда я отвечаю на письма и звонки и хожу на совещание. И то, и другое важно, но какое соотношение, по вашему мнению, идеально именно для меня?» Такая постановка вопроса существенно отличается от простой жалобы на слишком большое количество звонков или требований, большинство из которых исходят как раз от вашего руководителя. Вместо этого вы фокусируетесь на целях, которые важны для руководства. Возможно, вы удивитесь, но руководство зачастую гораздо больше заинтересовано в изменениях, чем вы предполагаете. Если все решится благоприятным образом, вы сможете спокойно пропускать совещания или уходить в тихое место, чтобы заняться глубокой работой. И это не просто теория. Ньюпорт, порекомендовавший своим читателям поговорить с их начальством, получил огромное количество откликов о полученных результатах. Люди были удивлены изменениями, происходившими даже в довольно консервативной, как им казалось, рабочей культуре. Нередко руководители принимали идею с энтузиазмом и активно внедряли новую рабочую модель, разрабатывая коэффициенты времени для каждого сотрудника и позволяя ему проводить полдня в режиме самоизоляции, чтобы полностью сфокусироваться на выполняемой задаче. Некоторые компании даже полностью отказывались от корпоративной почты. «Случалось то, что казалось невозможным», — говорит Ньюпорт. «На самом деле им требовались лишь цифры и обоснования». Подобные изменения в рабочей среде также раскрывают и стимулируют врожденную способность чувствительных людей быть мастером в своем деле. Прирожденные мастера своего дела. Организационный психолог Эми в Жесневске провела исследование, целью которого было выяснить, что именно делает работу значимой. Для этого она встретилась с представителями одной из самых неприглядных профессий — уборщиками в больнице. В Жесневске ожидала, что они будут неудовлетворены грязной, рутинной и нередко неблагодарной работой. И так оно и было в большинстве случаев, но были и исключения. Некоторые уборщики сияли, рассказывая о своей работе. Они описывали себя как стражей больницы или даже целителей, обеспечивающих стерильную атмосферу, в которой пациенты идут на поправку быстрее. Они были не только довольны своей работой, но и полностью ею удовлетворены. Заинтересовавшись этой категорией уборщиков, в Жесневске начала наблюдать за ними, чтобы выяснить, в чем их отличие от остальных. Она обнаружила, что они делают то же, что и другие уборщики, но иногда берут на себя дополнительные задачи, нередко являющиеся для них более значимыми, чем стандартные обязанности. Некоторые выделяли время, чтобы поговорить с пациентами, в особенности с теми, кого никто не навещал. Один из уборщиков даже долго переписывался с бывшим пациентом. Чтобы не ухудшить чье-либо состояние, эти уборщики тщательно изучали влияние используемых химических средств на пациентов. Один из них даже поменял местами картины на стенах в отделении для больных в коматозном состоянии, надеясь, что перемены простимулируют мозг пациентов. Все эти действия выходили за рамки их обязанностей, и в сущности были сверхурочной работой. Но именно они придавали работе значимости и позволяли уборщикам на самом деле помогать другим. Эти уборщики доказали, значимость заключается не в самой работе, а скорее в том, как мы ее выполняем. На основании этого открытия и других исследований Эми в Жесневске разработала подход, названный ею «настройкой работы» — crafting. искусством превращения посредственной работы в значимую. По ее словам, это подход, при котором человек сам управляет своей работой. Важность настройки работы неоднократно подтверждалась и другими исследованиями и применима ко всем, от простых рабочих до высококлассных специалистов и даже генеральных директоров. Настройка работы весьма эффективна, потому что для этого не требуется разрешение, так же, как и для глубокой работы. Конечно, поощрение супервайзера может дать вам больше возможностей, но с этим можно подождать. Со временем, замечая положительные изменения, супервайзеры, как правило, поощряют такой подход. Чувствительные люди применяют настройку работы наиболее успешно. Сопоставив успешную настройку работы и черты личности, исследователи обнаружили устойчивую корреляцию с эмпатией, эмоциональным интеллектом, доброжелательностью и сознательностью. Все это черты, свойственные чувствительным людям. Именно по этой причине многие из них — прирожденные мастера своего дела. Как правильно настроить свою работу? Для настройки работы требуется пересмотреть выполняемые задачи и найти способ связать их с более значимой целью. Это может показаться ментальной ловушкой, заставить себя полюбить работу вместо того, чтобы ее сменить. В чем-то это действительно так, но не во всем. Конечно, восприятие работы во многом влияет на отношение к ней, но настройка дает реальные результаты. Подобное когнитивное изменение, которое расширяет видение работы и ее возможностей, позволяет трансформировать собственную роль. Трансформация означает реальные изменения в повседневной деятельности и потенциальные перспективы в дальнейшем, например, увеличение зарплаты и карьерный рост. Этот аспект настройки работы называется когнитивным преобразованием «cognitive crafting» и включает в себя два ментальных сдвига. Первый сдвиг заключается в расширении границ восприятия собственных возможностей, то есть осознании возможности изменить границы своей работы. На этом этапе вы в каком-то смысле даете себе разрешение настроить свою работу. Второй сдвиг состоит в расширении границ восприятия собственной роли. Многие воспринимают работу как набор определенных задач, и это понятно, ведь именно перечисление задачи содержится в описаниях вакансий. При таком видении возможность выполнять значимую работу ограничивается требованиями, описанными вакансии. В реальности же каждый человек способен выйти далеко за рамки своих официальных обязанностей и повлиять на результаты. Именно такой подход следует использовать для расширения границ восприятия своей работы и собственной роли в ней. Например, работа медсестры кажется безусловно значимой, Однако если фокусироваться на мелких технических задачах, таких как введение катетера или рутинных, как заполнение бумаг, то связь с высшей целью исцеления людей нивелируется. Но можно взглянуть на эту работу шире и сказать себе, «Я часть команды, которая заботится о больных людях», или «Я делаю все, что в моих силах для каждого пациента». Описание своей роли с использованием таких общих утверждений приводит к необходимости выйти за рамки стандартных рабочих задач. Как медсестра вы можете проводить дополнительные обследования, задавать пациентам уточняющие вопросы, помогать им удовлетворять потребности, не связанные напрямую с медицинской помощью, или защищать их интересы. Другими словами, вы станете тем, в ком люди всегда нуждаются. Такой подход применим к любой работе, от поваров в кафе, чья цель накормить и порадовать людей, До вице-президента компании, который стремится создать продукт, способный изменить жизнь множества людей. Разумеется, настроить работу не так легко и просто. Любая работа имеет свои трудности. Как сказал один из начальников, который любит свое дело, в каждой работе своя фигня. Однако настройка работы поможет вам справиться с любыми трудностями. Далее предлагается еще несколько способов настроить свою работу. Скорректируйте набор рабочих задач и способ их выполнения. Этот метод называется «Проработкой задач» — «Тасккрафтинг» и заключается в том, что вы можете по собственной инициативе добавить новые задачи или, если есть возможность, наоборот, отказаться от некоторых из них. Также можно скорректировать способ выполнения той или иной задачи или изменить соотношение времени и внимания для них — Например, консультант в магазине, который затрачивает максимум усилий и времени на оформление витрины, вполне может заниматься этим и дальше, совершенствуя креативные навыки. Учитель, который успешно реорганизовал учебный процесс в своем классе, может найти способы распространить улучшение на всю школу. Иногда для конкретных действий нужно одобрение начальства, но зачастую можно начать что-то делать и по своей инициативе, не дожидаясь официального разрешения. Пересмотрите взаимоотношения с коллегами. Исследования показывают, что хорошие взаимоотношения с коллегами- один из важнейших факторов удовлетворенности работой. Это порой даже более важно, чем комфортная рабочая среда или непосредственная задача. Так в одном из исследований выяснилось, что люди, которые дружили с коллегами и получали от них эмоциональную поддержку, лучше чувствовали себя на работе. Возможно, и вы когда-либо оставались на тяжелой или малооплачиваемой работе, потому что вам нравился коллектив. Однако при настройке работы смысл не в том, чтобы установить дружеские отношения со всеми, а скорее в том, чтобы понять, с кем вы проводите время и почему. Такой осознанный подход к рабочим коммуникациям называется «выстраиванием отношений» — relational crafting. Например, уборщик выстраивал отношения, общаясь с пациентами, которых никто не навещал. Он сознательно уделял больше времени тем, кто остался в одиночестве. Точно так же вы можете уделять больше времени и внимания постоянным посетителям, клиентам или пациентам, лучше узнать и запомнить их. Относитесь к этому как к части вашей работы, даже если официально это не входит в ваши обязанности. Обсудите с коллегами проблемы, с которыми сталкивается каждый из вас, И постарайтесь найти решение. Вспомните о людях, с которыми вы не взаимодействуете, хотя стоило бы. Это могут быть те, чьими знаниями и навыками вы восхищаетесь, или течья работа касается ваших интересов или сильных сторон. Уделяйте внимание новым сотрудникам и дайте им понять, что готовы прийти на помощь в случае необходимости. Вместе с тем не лишним будет выяснить, кто из коллег или клиентов вытягивает вашу энергию и ограничить общение с ними. Настраивайте работу с учетом своего статуса. При настройке работы нужно учитывать свой статус, потому что работники разного уровня сталкиваются с разными препятствиями, которые мешают выполнять значимую работу. Если вы не занимаете руководящую должность, ваша работа, как правило, ограничена определенным набором задач. В таком случае главным препятствием при настройке работы может быть недостаточная автономия поэтому вы можете сосредоточиться на изменении мелких рабочих процессов, выстраивании крепких взаимоотношений с коллегами и качественной работе, благодаря которой начальство будет более открыто к вашим просьбам и предложениям. И если вы занимаете высокую должность, настройка работы будет выглядеть иначе, потому что вы, скорее всего, намного свободнее распоряжаетесь своим временем и спектр ваших рабочих задач довольно вариативен. Вместе с тем вы ограничены глобальными целями и результатами, достижения которых вам нужно обеспечить. Например, своевременный запуск проекта, получение определенных показателей и тому подобное. В таком случае главное препятствие для вас — лимит времени и необходимость получить поддержку других лидеров. Учитывая эти факторы, вы можете делегировать кому-то рутинные обязанности и освободить больше времени для выполнения значимой работы или запустить небольшой пилотный проект, чтобы продемонстрировать результат на следующем совещании. Освойте редкие ценные навыки. По мнению Кэлла Ньюпорта, работа, которая предполагает больше автономии и возможность приобретения новых навыков, изначально воспринимается как более значимая. Такие преимущества можно встретить далеко не в каждой сфере, особенно на позициях начального уровня. Тем не менее, Ньюпорт считает, что не стоит переживать из-за отсутствия или нехватки автономии. Вместо этого нужно воспринимать ситуацию как стратегию в игре. Если вы хотите придать значимость своей работе и получить возможность принимать решения самостоятельно, нужно совершенствовать навыки, которых нет у большинства специалистов в вашей отрасли. Конечно, это может подразумевать и получение диплома юриста в Гарварде, но не обязательно. Например, одна девушка, которая работает веб-дизайнером, поначалу бралась за любой заказ. Обладая достаточным количеством навыков, она мало выделялась среди конкурентов. Однажды ей предложили проект, в рамках которого нужно было создать специальный сайт для людей с ограниченными возможностями. Вдохновившись идеей, она вплотную занялась изучением темы, осваивая лучшие практики для адаптации сайта. Постепенно она осознала, Мало кто из ее конкурентов обладает аналогичными навыками. Теперь эта девушка не только выбирает тех, с кем хочет работать, но еще и гораздо больше зарабатывает, занимаясь любимым делом и помогая другим людям. Еще один пример — специалист, который изначально занимался простыми ремонтными работами, пока не обнаружил в себе страсть к реновации старых домов. Для такой узкой специализации ему понадобилось освоить множество ныне утраченных техник, включая сложные работы по дереву и декоративную штукатурку. Теперь он получает огромное удовлетворение, восстанавливая дома с применением всех этих навыков и, что еще важнее, работает где хочет, когда хочет и как хочет. Меняя и перестраивая свою повседневную работу, вы минимизируете риски выгорания и создаете условия, способствующие достижению успеха. Этот путь не только ведет к материальному благополучию, профессиональному признанию и карьерному росту, но и удовлетворяет потребности чувствительного человека. А чувствительные люди, как мы выяснили, могут достичь успеха в любой профессии. Вспомните об уборщиках, которые писали письма пациентам и развешивали картины на стенах. Изменение рабочей среды и правильная настройка работы позволят вам наслаждаться значимой деятельностью которая близка вашему чувствительному сердцу, но при этом не истощает вас. Вы можете преуспевать, достигая высоких результатов без стресса.